Глава семнадцатая. О доверии и ответственности. Сзади стоял туман, сплошной стеной, непроницаемый для взгляда, а из тумана торчала рука. Одна, вяло скребущая пальцами по глинистой земле, со знакомой татуировкой, обвивающей запястье. Тонкое мальчишеское почти запястье. «Да что же это такое?» и Естественно, я тут же схватилась за эту руку, дёрнула, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и дёрнулась сама от звонкого «Ой!» «Ой, а тут нет тумана!» — радостно выкрикнул верни практически падая на меня, а я на подоспевшего сзади Тейрлина. «Я же говорил, что мы дошли! А вы не верили!» Живой и здоровый. Я длинно выдохнула. Отпихнула обоих эльфов, между которыми оказалась зажата, младшего руками, старшего спиной, и злобно выдала. вернее демоны тебя! Я думала, ты умираешь!» «Я ощупывал то, что видел», — пояснил мой истинный. «Эти двое утверждали, что мы стоим у отвесного обрыва, но я-то вижу гору, правда, не эту», — с удивлением сказал он, осматриваясь. «Но я тоже решил...» «Что у тебя предсмертные судороги?» — хмыкнул Жозик. «А где они, эти двое?» В ответ из тумана к нам вышли изрядно смущенные орк и дракон. «Ну а что?» — проворчал Харт. «Не все мороки можно разглядеть. Я же не знаю силу удара пацаненка. Вдруг ошибся». «Я и ошибся немножко», — скромно согласился эльфик. «Был уверен, что тут не отвесный обрыв», а наоборот — отвесная скала, а тут...» «Это же то, что я думаю?» — спросил он с нескрываемым восторгом. «Не знаю, что ты думаешь», — сказал Десс с не меньшим восторгом. «Но мы явно дошли. Это гаражевого камня, обитель Террахора». Он окинул нас всех внимательным взглядом, словно пересчитал и заявил. «Ну что, вперед! Готовы?» «Вы не готовы», — мягко указал Таэр. «Ваше испытание было явно... М -м, физическим». «В принципе, ты прав, о мой догадливый друг», — хохотнул Орк. «Мне вот пришлось сражаться сразу со всеми моими женами. Представляешь, хернишу с двумя кнутами и драконьим... Хм, демонским оскалом!» «Вполне представляю», — сдержанно ответил Таэрлин. «Да вот и я не особо-то удивился!» — кивнул Харт. «Так что дракону хуже пришлось. Жен у него нет, а родственников, как оказалось, прям полк. И тетушка-то такая боевая!» Десс шумно выдохнул и вдруг хлопнул Верни по плечу. «Спасибо тебе. Я было растерялся сначала, но парню-то хуже всех пришлось», — сообщил он нам. «Десяток разъяренных мамаш. Это не булочки с корицей, конечно». «Да, вовсе нет», — отмахнулся Ильфёнок. «Я-то видел, что это вовсе не мама, так что зря вы мне подраться не дали», — обиженно заявил он. Недурное испытание. А вот действительно, если бы с ними не было вернее а был бы, скажем, терлин Я покосилась на отчима моей истинной пары и едва удержалась от улыбки. На миг его лицо приобрело настолько мечтательное выражение, не иначе представил, как махается с десятком Цириль. «Вот и выходи из-за такого замуж», — тихо фыркнул мой котик, замечавший все и всегда. «Я и не собираюсь», — одними губами ответила я. «Не думаю, что в обитель бога стоит подниматься в таком виде», — сказал тем временем Тейрлин. «Это неуважение». Дракон выругался сквозь зубы и принялся окопаться в сумке. Спустя несколько минут и тройки очищающих заклинаний все были готовы к посещению Тарахоровой горы. «Кроме меня. Потому что...» «Тильда... Вот... Э, в общем, вот...» С искренней печалью сказал Десс, подведя меня к невысокому каменному столбику. В центре его плоской, идеально круглой вершины красовалась глубокая ямка, точнее, дыра, уходящая в чуть искрящуюся темноту. Я замерла перед каменным столбиком, испытывая двойственное чувство. С одной стороны, радость, что вся эта история наконец-то закончится. С другой меня мгновенно посетило очень нехорошее предчувствие. Захотелось развернуться, послать всех окружающих, дракона первым, оседлать метлу и отправиться вон отсюда. Понятно, что ничего подобного я не сделала, только спросила на всякий случай. «Сюда лить?» — дракон кивнул и нехотя уточнил. «Нужно из и...» — понимаешь, Тиль. Смотрел он при этом куда-то на склон горы. Я проследила за его взглядом и увидела второй столбик. За ним третий, четвёртый, пятый. Отличненько. Это до вершины, если примерно прикинуть расстояние, их штук сорок должно быть. Печалька на самом деле. Но среди зелий, купленных мной в лавке, есть очень сильное кровотворное, так что... Прорвёмся. Достеребил рукав моей куртки и бубнил покаянные изменения. Но я не вслушивалась. Чего там? «Я сама для брата еще и не такое бы сделала. Жаль, конечно, что сразу не сказал, ведь все равно бы согласилась». «Прощаю», — прервала я его излияние, вытащила свой рунический ножик и примерилась к левой руке. «Много не нужно», — глухо сказал Десс. «Откуда ты знаешь?» — осведомился вертевшийся под ногами Жоз. «Логика. Столбов много, крови может банально не хватить». «Потому наверняка достаточно пары капель». «Какая логика?» — скептически вопросил кот. «Какая логика может быть у бога Ты его видел вообще? Он же...» Жозик вдруг прервался, осознав, видимо, где и о ком говорит, и закончился легка другим тоном. «Божественно непостижим! Иное мышление выше нашего однозначно! Мы можем многого не понимать! Мдау!» И сверху, словно бы совсем рядом, раздался уже знакомый голос, в каждом слове чередуя бархатную ласку и грозовой бас. «Три капли, девочка, всего три капли. Но это должны быть увесистые капли. Ты попадала когда-нибудь под осенний ливень? Вот такие!» И бог мерзко хихикнул. «Благодарю за помощь в решении вопроса», — тут же отозвалась я и решительно занесла нож но мою руку перехватили. «Если хочешь, это сделаю я», — предложил мой истинный. «Нужна кровь ведьмы», — напомнил Десс. «Я имею в виду разрез. У меня рука легкая». Заметил, значит, что меня потряхивает. вернее аккуратно вытащил из моих дрожащих пальцев ножек, вязь на его запястье практически сверкала. Наверное, поэтому никто не возразил. Ни Дэс, просто шагнувший в сторонку, ни Хартстайером, стоявший за моей спиной, ни даже Фамильяр. Жозик только блеснул глазами и поставил мне на ступню передние лапы. Я действительно не почувствовала боли. Протянула руку над столбиком, повернула, наблюдая, как из аккуратного, совсем маленького разреза, на удивление, медленно стекает кровь. Раз. С руки сорвалась большая вытянутая красная капля, сжалась в полёте в ровненький шарик и упала точно в ямку. Два, три. Вирни мгновенно прижал к ране белоснежную тряпку, и мы вместе шагнули вперед по склону, огибая жертвенный столбик. Расстояние до второго метра в десять. Выпить кровотворное сейчас или пока ни к чему? Три капли, пусть и большие, это ни о чем. Сзади шумно топал орк. А вот Десса и Тейрлина было практически не слышно — Жозефин же запрыгнул на плечо эльфионка, продолжавшего бережно держать мою руку. Запрыгнул, повернул ко мне голову и... пропал. А вокруг повисла тишина. Именно повисла. Вязкая, страшная, серая. Туман. Верниель схватил меня в охапку, прижал к себе, словно боясь, что я тоже исчезну, а я обернулась, уже понимая, что произошло. Туман неторопливо рассеялся, но на склоне горы живого камня мы стояли вдвоём. «Это же ничего не меняет?» — нервно спросил эльфик. «Абсолютно ничего», — вздохнула я. «Наверное, я должна справиться с принесением жертвы самостоятельно и при этом следить, чтобы с тобой ничего не случилось», — добавила мысленно. «Вот только самостоятельно не получилось, а уж о присмотре за спутником и речи не шло». Уже на третьем столбе я поняла, что теряю не только кровь. Магия. Она течёт в нашей крови. Уходит кровь, уходит магия. В моём случае медленно, по капле. С каждой каплей, но слишком много. С каждой каплей всё больше и больше. Это было дико. Ощущать, как слабеешь, как становишься бессильной, не на простейшее заклинание. И на самые простые действия тоже. Даже шаги давались мне с трудом. Уходит кровь, уходит жизнь. Может быть, кровь возвращается сейчас к моему погибшему брату? Ведь кровь у нас одинаковая, верно? И вместе с кровью к нему возвращается жизнь? Это бред, Тильда. Ты же знаешь, что его не вернуть. Сейчас ты возвращаешь другого мальчика. Теряя кровь, ты помогаешь ему не умереть. Ты спасаешь его. И это правильно. Это так правильно. К демонам. Пусть вытечет хоть вся. Лишь бы мальчик остался жив. Лишь бы с ним ничего не случилось. С чужим мальчиком, который должен, должен, должен остаться живым. И ослабела с каждым шагом, с каждым движением. А в какой-то момент вдруг поняла, что я не одна. Что после каждого проклятого столба мою рану сильно, но очень осторожно зажимают чьи-то пальцы, что меня придерживают за плечи, бережно, но крепко. А потом, когда ноги подогнулись... Я не рухнула на землю, а взлетела в воздух. Попыталась трепыхнуться, но надо мной склонилось напряжённое лицо. Голубые глаза моргнули, глядя с безмерной лаской и заботой, а моих губ коснулось холодное стекло. «Пей», — сказал Вирни. «Это кровотворное». «Точно. Я про него совсем забыла». Тёплое противное зелье потекло в рот. Я глотнула, и в голове чуть прояснилось. «Меня несут». Несут на руках. Но это же не может быть Вирни. Худенький подросток. Не то, чтобы я была сильно тяжелая, но, кажется, он несет меня уже давно. Опускает у столба. Прислоняет к себе. Прижимает, чтобы не упала. Берет мою руку. Переворачивает над вершиной. Считает вслух. Раз, два, три. Зажимает порез. И снова берет на руки. После очередного столба я облизала пересохшие губы и попыталась вырваться из объятия эльфика, а в процессе посмотрела по сторонам. «О, нет!» — вырвалась у меня, и я затрепыхалась с удвоенной силой. «Да пусти же! Пусти, они нас сейчас!» Меня охватил ужас самый настоящий до холодного пота, что и неудивительно в окружении жутких монстров, тянущих к нам руки. Щупальца, лапы, клешни — всё ближе и ближе, — «Неторопливо и неуклонно, явно понимая, что жертвам никуда не деться. О боги!» «Нет, не бойся. Они не... не очень агрессивны», — пояснил Вирни и не думая меня выпускать. «А это морок?» «Конечно», — спокойно ответил Эльфик. «Просто морок, чтобы напугать. Но я-то вижу. Это просто деревья». Он вдруг скривился и опустил меня на землю. На камни, точнее, мелкие и довольно острые. «Минутку, я ветки обрублю и пойдем дальше, а то не пропускают». Эльф орудовал кинжалами очень по-эльфийски, изящно, нечеловечески быстро, точными ударами ни разу не промахнувшись, но я быстро устала смотреть на него и прикрыла глаза. Бояться нечего, всего лишь морок. А ведь, будь я одна, банально растерялась бы от ужаса. Ты бы и до следующего столба не доползла, Тиль. подумать только. Если бы со мной не было Верни, всё случившееся случилось бы зря, и додумать я не успела. Эльфик снова подхватил меня на руки и на щёку капнуло что-то с его лица. пот наверное. Устал, конечно. И тащить, и рубить. Прорубание пути повторилось неоднократно, но я уже ничего не боялась, сообразив, что уж такое можно доверить и подростку — и что этот подросток меня тут не бросит. Пронесёт по всем столбам, снесёт все препятствия, донесёт до вершины, даст зелье. Зелье. Наверное, это не кроветворное зелье, думала я в полубреду, почти не замечая уже, что творится вокруг, доверившись неожиданно сильным рукам своей истинной пары. Никакое зелье бы не помогло, не будь рядом того, кто уверен, что он за меня отвечает. Это другое зелье. «Совсем другое. Зелье, замешанное на крови, доверии и ответственности. Может быть, мне всё-таки стоит выйти за верни замуж? Хотя нет, он же любит другую. Тогда я выйду замуж за Харта. Вот он от меня точно ничего не хочет. Решено. Если выживу, попрошусь корку третьей женой. Или пятой. Сколько их там у него? А женщина есть женщина» насмешливо резюмировал в голове голос Тарахора. «Даже в такой ситуации все мысли только о мужиках». «Интересно, мне мерещится, или эта сволочь действительно может проникнуть в мои мысли, а то и навеять их?» «Отвали!» — прошипела я, приподняв свою тяжёлую головушку, и Верни с испугом спросил. «Тиль, ты чего? Мы уже почти дошли. Потерпи ещё немножко. А, демон!» Меня снова опустили, прислонив к чему-то твёрдому. Очередному столбу и отошли. И снова быстрые удары, влажный хруст. Разве ветви рубятся с таким звуком? Два или три столба спустя. Посчитать их все я так и не сумела, хотя пыталась. Вир рухнул вместе со мной на колени и прошептал. «Всё. Тиль, зелье. Флакон у губ, вязкая жидкость во рту и приказ. «Пей до дна. Теперь можно. Я боялся, что не хватит. И вот это ещё, я думаю. Погоди. Там в сумке ещё такой зелёный пузырёк есть. И большой фиолетовый. Достань». Выпив зелья, я даже сумела встать, возблагодарив богов, всех, кроме Терахора, за то, что купила кровотворное, и оно действительно оказалось действенным. Иначе не дожила бы я до вершины. А встав... Я оглядела своего истинного и, ахнув, кинулась его ощупывать. Ну как кинулась? Шагнула, качнулась и опять упала ему на руки. «Верни, что с тобой?» Потребовала, отстранившись. Эльфёнок был весь в крови. И явно не в моей. Мою мы расходовали по каплям. «Ну...» — смутился он. «Ну, я живой же. Всё нормально, Тиль. Это так царапины. Смотри, как тут красиво!» «Откуда у тебя такие царапины?» И вдруг до меня дошло. вернее это был не морок, да? Ты всю дорогу дрался? С этими монстрами?» «Тиль, но ну они медленные были. Мне кажется, пугали больше. Просто не давали же пройти», — смущенно сказал эльф. «Лучше бы ты с орком осталась, конечно. Да неважно, с кем, кто посильнее. Но я осталась с тобой». Медленно проговорила я, не сводя с него глаз. «Да», — вздохнул Вирни, — «но все позади, Тиль. Смотри, мы уже на вершине». А на вершине стоял храм. Невыносимо красивый и столь же ужасный. Словно послушные, чьей-то могущественной воле застывшие лавовые потоки переплетались, создавая очертания каменного цветка. Его багряные, практически грязно-коричневые лепестки напоминали запекшуюся кровь. Впрочем, мои ассоциация не так уж далеки от истины, так как лава — это кровь земли. И сквозь просветы в многочисленных арках-дверях был виден сверкающий белоснежный алтарь, к счастью, совершенно пустой. Кажется, Вераиль еще не пришла. А я застыла, пошатываясь, и не падая лишь потому, что Верни крепко держал меня за талию. «Сельда, присядь! Нужно перевязать тебе руку! Кровь больше не понадобится!» Эльф почти силком заставил меня опуститься на ближайший камень и, покопавшись в моей сумке, выудил мешок, в котором лежал белоснежный, мягкий, красивый платок, который вручил мне торговец на рынке. «Арбинский пуховый шелок? Потрясающе!» Эту самую потрясающую штуку тотчас безжалостно порвали на лоскуты — Судя по всему, Верни вот прекрасно знал, что это за ткань, и даже отвлекая меня, немного рассказала о ее редких и, что хорошо, обеззараживающих свойствах. «А зачем из нее тогда делают женские платочки?» Вяло спросила я, с прищуром глядя на храм. Он полыхал всеми оттенками красного, прямо глазам было больно, а еще в нем кто-то выл. Громко, отчаянно. Так что дрожь пробирала. Неведомый хранитель горы или лично Террахор — тренировал луженую глотку. С него бы сталось. Потому что для бинтов дорого получается. А в качестве аксессуара его покупают всякие богатые особы с проблемами со здоровьем. А нам сейчас подойдет как раз для перевязки. Я вытянула вперед руки, попробовала пошевелить пальцами и поморщилась от боли. Волшебная сила по-прежнему не отзывалась, несмотря на то, что я выпила несколько эликсиров здоровья сразу, Да еще и магически стимулирующий добавила. Паршиво. Заходить в это место беспомощный как котенок, мне не хотелось. Словно в ответ на мои мысли, туман, в котором терялась тропа вниз, вдруг дрогнул и расступился выпуская усталых путников. С бешено бьющимся сердцем я узнала массивную фигуру орка, широкие плечи деса и силуэт Терлина. А еще маленькое белое пятнышко, которое со всех лап понеслось вперед с громким мявом. «Тиль! Тиль, ты как? Все в порядке?» Кот налетел, как мог, ощупал меня и даже бросил заклинание, проверяющее состояние организма. А еще... Еще я ощущала, как тонким сверкающим ручейком в меня начинает вливаться сила Фамильяра. Моя светлая половина пришла и делится энергией. Что может быть лучше? «Все с ней хорошо», — с некоторым недовольством выдал вместо меня Вирни. «Главное, что жива!» — облегченно выдохнул Жоз, устраиваясь у меня на коленях, потираясь лобастой головой о плечо, и мурлыкая, мурлыкая, мурлыкая, поток силы становился все шире и шире, кот делился более чем щедро. «Что было с вами?» — спросил эльфенок у подошедших ребят. «Выглядели они паршиво. Даже неунывающий орк язвил не так много, как раньше, а Таэр не выглядел таким уж цветущим». Теперь осунувшийся физиономии с кругами под глазами мог похвастаться не только младший эльф, но и старший, — ответил Десс. «Когда вас утащил туман, то скалы начали смыкаться, и пришлось лезть вверх. Оказалось, что сдвигались они лишь до высоты двух метров. но ну, а после... После много каких-то тварей. Кажется, все те, кого мы не встретили по дороге к горе, стянулись непосредственно на склоны». Я устала порадовалась, что основная масса местной жути сосредоточилась на парнях и, надеюсь, на Вераиль, так как нам сверни за глаза и за уши хватило даже того, что осталось, если бы тварей было больше или они оказались серьезнее. Хотя много ли случайностей бывает в самом сердце Хаора, практически на вершине горы горыжевого камня? Как правильно указывал Десс, не в интересах местного бога убивать нас легко и быстро, Так что каждому давались те испытания, с которыми он не без труда, но все же мог справиться. Больше ждать было нельзя. Мы быстрым шагом, почти бегом направились к храму. Несмотря на то, что он пустовал, ощущение, что мы опаздываем, не покидало.